Преодоление формы На устах и в сердце Святитель Игнатий Кавказский Святитель Игнатий много говорит о начальных стадиях молитвы, о переходе от словесного к умно-сердечному деланию. Он отмечает и то, что грань этого перехода бывает почти неуловимой, и что внимательная устная и гласная молитва есть начало и причина умной. Посему тема внимания становится центральной в рассуждениях святителя. При внимании польза устной молитвы неисчислима. Вниманию же научаемся преимущественно при упражнении молитвы Иисусовой, а непрелестный образ упражнений Иисусовой молитвой состоит в тихом произношении ее устами или умом, непременно при внимании и с чувством покаяния. Отсюда вывод. Хочешь ли преуспеть в умной и сердечной молитве, научись внимать в устной и гласной. Хочешь ли научиться отгонять скорой силой помыслы, насеваемые общим врагом человечества? Отгоняй их, когда ты один в келье, гласной внимательной молитвой, произнося слова ее неспешно, с умилением. Когда молились святые, их устная молитва была одушевлена вниманием, отчего осенялась божественной благодатью, соединявшей разделенные грехом силы человека воедино. Оттого она дышала такой сверхъестественной силой и производила такое чудное впечатление. Качество молитвы свидетельствует об уровне нашей внутренней жизни –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 Напротив, внимательная молитва служит признаком, что сердце расторгло нити пристрастий, свободно направляется к Богу, прилепляется к Нему, усвояется Ему. Отсюда и переход от рассеянности ко вниманию есть возрастание от любви мира к любви Бога. Для полноты внимания молиться лучше неспешно чтобы ни одно слово не ускользнуло от внимания. Ускользнувшее слово — потерянное слово. Ускользнувшее от внимания молитва — потерянная молитва. Поскольку внимание ума при молитве есть всецелое устремление его к истине, постольку рассеянность есть состояние самообольщения, есть признак, что ум увлекается учением лжи, помыслами и мечтаниями, которые приносятся ему демонами и возникают из недугующего грехом естества. Тем не менее Господь повелевает нам не унывать, если продолжительное время не замечаем вожделенного успеха. Все препятствия, встречаемые на поприще молитвы, побеждаются постоянством. Ради возбуждения души к усердным теплейшим молитвам следует прибегать к верному испытанному средству. Каждый раз будем молиться, как бы в последний час жизни нашей, как бы в час наступившей кончины. Необходим контроль над своими чувствами. «Приноси Богу молитвы тихие и смиренные, а не пылкие и пламенные». Только когда обретешь благодать, соделаешься таинственным священнослужителем молитвы. Тогда взойдешь в Божию скинию и оттуда наполнишь священным огнем кадильницу молитвенную. А наше слепое вещественное разгорячение крови есть огнь нечистый, и его воспрещено приносить пред Всесвятого Бога. Не ищи в молитве наслаждений, Желание грешника ощутить наслаждение есть уже самообольщение. Ищи, чтоб ожило твое мертвое окаменевшее сердце, чтобы оно раскрылось для ощущения греховности своей, своего падения, своего ничтожества, чтобы оно увидело их, созналось в них. Тогда явится истинное покаяние, и будешь выпиять, как из темницы, как из гроба, как из ада, Постепенно преуспеяние начинает проявляться особенным действием внимания. Время от времени оно неожиданно объемлет ум, заключая его в слова молитвы. Это первые признаки того, что Божия благодать явно обнаруживает свое действие. Затем эти состояния становятся гораздо постояннее и продолжительнее. Ум как бы прилепляется к словам молитвы, влечется ими к соединению с сердцем. Наконец, со вниманием внезапно сочетается умиление и соделывает человека храмом молитвы, храмом Божиим. Но ведет к этому долгий путь систематического труда. А наилучшим орудием на этом поприще признан метод преподобного Иоанна Лествичника, удобный всем ищущим спасение христианам, и мирянам, и инокам. «Мысль заключай в словах молитвы» – этой формулой выражается так называемый способ Иоанна Лествичника. Имеется в виду полное осознание смысла молитвенных слов, произносимых с предельным вниманием или, как комментирует это Афанасий Критский, «всеми силами нуть себя вводить в молитву ум свой целым и чистым и затворять и заключать всю мысль и весь свой помысл в то понятие, которое подает слово совершаемой тобою молитвы, не позволяя ему уклоняться ни в ту, ни в другую сторону». Преподобный Иоанн дважды говорит о нем в Лествице, возводящей от земли на небо. Первый раз – в слове о послушании для новоначальных, второй – в слове о молитве, помещенном после наставлений безмолвником. Это показывает, что способ хорош и для начинающих, и для преуспевших. Величайшее достоинство его в том, что он при всей удовлетворительности своей вполне безопасен. Преподобный Иоанн учит – подвязайся заключать мысль в словах молитвы, Если по причине младенчественности она изнеможет и уклонится, опять введи ее. Борись с мыслью непрестанно, возвращая ее к себе, когда она улетает. Бог не требует от послушников молитвы непарительной. Не скорби, будучи окрадаем, но благодушествуй, постоянно возвращая ум к самому себе. Подвижность свойственна уму однако способен остановить его тот, кто уставляет все. Невозможно связывать дух, но где присутствует Создатель этого духа, там все покоряется ему. Рассеянность, погрешность в новоначальных неизбежная, но она поддается уврачеванию через возвращение мысли в слова. Препятствие это уничтожается помощью Божией в свое время, при постоянном подвиге. Весь же путь таков. Начало молитвы – помыслы, отгоняемые молитвой в самом их зачатке. Середина – когда ум пребывает в одних словах, произносимых гласно или умом. Конец – восхищение ума к Богу. Отличительная черта способа в том, что должно произносить слова с крайней неспешностью, чтобы ум успевал вмещаться в слова как в формы, чего сложно достигнуть при поспешном чтении. Обучаться этому способу, особенно начинающим, должно как бы читая по слогам с такой неспешностью. Псалмопение как раз и подразумевает крайне неспешное, протяжное чтение псалмов и других молитв, которое необходимо для сохранения строгого внимания и избежания рассеянности. Поэтому, читая как кафизмы, так и каноны, равной молитву Иисусову, требуется произносить слова помедленнее напрягая больше внимания, чтобы ни одно слово не было произнесено без внимания. В отличие от других методов, встречаемых в греческой, например, традиции, здесь предпочтителен настолько низкий темп, что на внимательное произнесение «ста молитв Иисусовых» потребно времени 30 минут, а некоторые подвижники нуждаются и в еще более продолжительном времени. Надо добавить, что приверженность святителя Игнатия именно этому методу не отрицает достоинства других. Предпочтение того или иного метода зависит от индивидуальных особенностей. Многое определяется темпераментом человека. Для некоторых натур медленное чтение, напротив, служит причиной отвлечения, ум успевает рассеяться. В этом случае может быть полезнее быстрый темп, интенсивное, плотное чтение молитв. Но главное, что совет этот дается только для начинающих. Первоначально положи себе произносить 100 молитв. Разумеется, любое обучение начинается неспешно. Читать, например, учатся по слогам, но только в начале. Так и святитель далее пишет. Впоследствии купить другие сто, а с течением времени можешь и еще умножить число молитв. Этот метод отличен от того, что описан в рассказах Странника. Здесь нет заботы о количестве молитв, но важны прежде всего вдумчивость и неспешность. Спешащие не допускают молитве проникнуть в сердце и произвести свойственные ей действия, заключающиеся в умилении. Сопоставляя оба метода, святитель Игнатий говорит, «действие на душу продолжительной, но невнимательной молитвы, подобно действию обильного дождя на железную крышу, с которой сбегает вся вода, в каком бы количестве она ни пролилась». Напротив того, внимательную молитву можно уподобить благотворному дождю, орошающему засеянное поле. Иногда при особенном действии рассеянности, печали, уныния, лености очень полезно совершать молитву Иисусову гласно. Тогда душа мало помалу возбуждается от тяжкого нравственного сна, в который обычно ввергают ее печали уныние. Очень полезно совершать молитву Иисусову гласно при усиленном нашествии помыслов и мечтании плотского вожделения и гнева. Способ лествичника вполне универсален. Он удобен и при упражнении молитвы Иисусовой, и при келейном чтении молитвословий, даже при чтении Писания и отеческих книг. Но самое главное, он помогает преуспевшим с помощью этого метода в словесной молитве стяжать молитву и умную, и сердечную. Все дело во внимании. Если оно достигнуто, то в такой молитве не может не принять участие сердце. Как говорит преподобный Марк Подвижник, ум, молящийся без развлечения, утесняет сердце. И, наконец, поскольку метод Лесточника привлекает к делателю божественную благодать, то спрашивается, при таком образе упражнения молитвой какая может быть прелесть? Никакой. Святитель Игнатий в частной переписке делится личным опытом. Моление с заключением ума в слова молитвы есть самое полезное и безопасное. Я стараюсь приобучаться единственно к этому способу, как необходимому для внимания. Внимание ⁇ душа молитвы. Для себя я держусь единственно заключение ума в слова молитвы. Все прочее является, когда является, само собой. В тех случаях, советует святитель, когда при молитве ощущается нечувствие, Несмотря на это, полезно нудиться к внимательной молитве и не оставлять молитвенного подвига, творя молитву гласно и неспешно, потому что после нечувствия внезапно прикасается к сердцу благодать Божия, и оно приходит в умиление. Периодом борьбы со страстями никак не должно отягощаться. Период этот назначается Богом по его премудрому смотрению а преждевременное освобождение от внутренних браний душевредно. Вместе с тем духовный подвиг требует трезвой оценки своих возможностей. Преподобный Пимен Великий, великий делатель умной молитвы, предостерегал учеников. Все, что превыше меры, от бесов. Распознается же происходящее от бесов по смущению – непременному и неизбежному плоду их действия. В умном делании, в самом покаянии, должны избегать чрезмерности. Все надо делать в великой тихости, а правильность такого делания свидетельствуется миром, приносимом душе. Если же овладевают помыслы беспокойства, то, как придет тревога, отвергни мысли, приносящие ее, уйми волнение крови, то есть нервное эмоциональное возбуждение, принимая за верное, что всякая мысль, приносящая тревогу, богопротивная. На деле овладение навыком внимания встречается очень редко, и понятно почему. Внимательная молитва требует самоотвержения, а на это решаются редкие Немногие готовы исполнить заповедь ⁇ отвергнись себя ⁇ что означает ⁇ принеси себя в жертву и в жертву крестную ⁇ Почему и сказано тут же ⁇ Возьми крест свой ⁇ Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Евангелие от Марка, глава 8, стих 34. Евангелие от Луки, глава 9, стих 23. «Отвержение самости достигается в изнурительном подвиге самопонуждения, но труд этот стоит всех затрат, ибо вознаграждается действием в душе божественной благодати. Такова закономерность. Благодатному вниманию должно предшествовать собственное усилие ко вниманию». Последнее есть свидетельство искреннего желания получить первое. Ради этого ведется долговременная брань. Воспрещай себе рассеянность мыслей, возненавить мечтательность. Беседа с помыслами и мечтания – это путь неправды. Только отвергший эту беседу и мечтание может волю Божию совершить посреди сердца своего». «Еже сотворите волю Твою, Боже мой, в восхотех, и закон Твой посреди чрева моего» – Псалом 39, стих 9. Внимательность, о которой столько сказано, – это необходимое состояние молящегося ума, но все же это только инструмент, а чтобы воспользоваться им, необходимо подъять основное делание – Духовное преуспеяние определяется мерой отсечения своей воли или мерой самоотвержения, плодами коего является истинное смирение духа, нищета духа, а такое смирение привлекает к человеку милость Божию. Без самоотвержения никакая сосредоточенность внимания не имеет смысла, не принесет духовной пользы. Если предварительно не очистится человек отсечением своей воли, то истинного молитвенного действия в нем никогда не откроется. Более того, именно для неотрекшихся от своей воли опасна прелесть. Помимо предания себя в послушании, необходимо перед самим собой отречься от всякого сознания своего достоинства – то есть не признавать себя достойным какого-либо преуспеяния, а решительно положиться на Бога. Любой истинно преуспевший впоследствии сам увидит, что все его стремления к преуспеянию были не что иное, как увлечение по причине вещественного разгорячения, а с разгорячением всегда соединено самомнение».